Глава двенадцатая. Географическое распространение. Современное распространение не может быть объяснено разницей в физических условиях. Значение преград. Сродство организмов одного и того же материка. Центры творения. Расселение, вызываемое изменением климата и уровня суши, а также случайными причинами. Расселение в течение ледникового периода. Чередование ледниковых периодов на севере и юге. При изучении распространения органических существ на поверхности земного шара, наше внимание прежде всего обращает на себя тот замечательный факт, что ни сходство, ни ни сходство обитателей различных областей не могут быть вполне объяснены климатическими и другими физическими условиями. В последнее время к такому заключению пришел почти каждый из занимавшихся этим вопросом. И чтобы доказать его справедливость, почти достаточно примера, представляемого одной Америкой. Потому что если мы выключим полярную и северную умеренную области, то все авторы согласны в том, что одним из самых основных подразделений в географическом распространении организмов является подразделение на новый и старый свет. Странствуя же по обширному американскому материку, начиная с центральных частей Соединенных Штатов и кончая его наиболее южным пунктом, мы встречаемся с самыми разнообразными физическими условиями. Влажными областями, безводными пустынями, высокими горами, травянистыми равнинами, лесами, болотами, озерами и большими реками. Почти при любой температуре. Вряд ли имеются такие климатические или какие любые другие физические условия в Старом Свете, которым не нашлось бы соответствующих в Новом по крайней мере настолько, насколько это необходимо для одного и того же вида. Несомненно, в Старом Свете можно указать небольшие области более жаркие, чем в Новом, но их фауна не отличается от фауны окружающих областей, так как редко группа организмов бывает приурочена к небольшой области, отличающейся своеобразными условиями только в слабой степени. И несмотря на этот общий параллелизм, В физических условиях Старого и Нового Света, как велико различие между их населением. Если обратиться к южному полушарию и взять для сравнения обширные пространства суши, представляемые Австралией, Южной Африкой и западными частями Южной Америки между 25 градусом и 35 градусом широты, то можно найти области, до крайности сходные по всем своим физическим условиям. Но едва ли возможно указать три различных фауны и флоры? Или опять-таки, сравнивая организмы Южной Америки к югу от 35 градуса широты с организмами, обитающими к северу от 25 градуса широты, следовательно разделенные пространством в 10 градусов широты и находящиеся в весьма различных условиях, мы найдем, что они несравненно более близки друг к другу, чем организмы Австралии и Африки, обитающие почти в одних и тех же климатических условиях. Аналогичные факты можно привести и для населения морей. Другой важный факт, который поражает нас при нашем общем обзоре, заключается в том, что разного рода преграды, то есть препятствия для свободного переселения, находятся в самой тесной и важной связи с различиями между организмами разных областей, Мы видим это в большом различии почти всех наземных форм нового и старого света, за исключением северных частей, где материки почти соединяются и где, при несколько ином климате, могло происходить свободное переселение северных умеренных форм, подобно тому, как это происходит теперь только для собственно полярных форм. Мы видим то же самое в большом различии между обитателями Австралии, Африки и Южной Америки взятыми на одной и той же широте, так как эти страны изолированы друг от друга насколько только возможно. Таким образом, мы встречаемся с тем же фактом на каждом материке, на противоположных сторонах высоких и непрерывных горных цепей, обширных пустынь, даже больших рек мы находим различные формы. Но так как горные цепи, пустыни и прочее настолько непереходимы, как океаны, разделяющие материки, и по всему вероятию существует не столь продолжительное время, то разница в этих случаях гораздо меньше, чем разница между различными материками. Обращаясь к океану, мы встречаемся с тем же законом. Морские обитатели восточных и западных берегов Южной Америки весьма различны, исключая немногих общих обоим берегам моллюсков, ракообразных и иглокожих. Но доктор Гюнтер недавно показал, что на противоположных берегах Панамского перешейка живет около 30% одних и тех же рыб, что заставило натуралистов предположить, что перешейк был некогда проходим. На запад от берегов Америки тянется обширное пространство открытого океана, где нет ни одного острова, на котором могли бы осесть переселенцы. В этом случае мы сталкиваемся с преградой другого рода, и как скоро минуем ее, На восточных островах Тихого океана встречаем другую и притом совершенно отличную фауну. Таким образом, три морские фауны распространены в северном и в южном направлениях параллельно друг к другу и недалеко одна от другой, в соответствующих климатических условиях. Но будучи отделены друг от друга непреодолимыми преградами, будет ли это суша или открытое море, они почти совершенно различны. С другой стороны, направляясь еще далее на запад от восточных островов тропических частей Тихого океана, мы не встречаем непреодолимых преград и находим или бесчисленные острова в качестве мест для поселения, или непрерывную береговую линию, пока, наконец, не пересечем полушария и не подойдем к берегам Африки. И на всем этом обширном пространстве мы не встречаем резко разграниченных и различных морских фаун. Хотя очень немногие морские животные общие трем вышеупомянутым соседним фаунам восточного и западного побережья Америки и восточных Тихоокеанских островов, но многие рыбы проникают из Тихого в Индийский океан, и многие моллюски общие восточным островам Тихого океана и восточным берегам Африки, которые лежат почти под противоположными меридианами. Третий важный факт отчасти уже заключающийся в предыдущих данных, состоит в сходстве организмов одного и того же материка или моря, хотя виды могут быть различны в разных местах и стациях. Это чрезвычайно общий закон, доказываемый бесчисленными примерами на каждом материке. Тем не менее натуралист, странствуя, например, с севера на юг, всегда поражается тем, как группы близких, но представляющих видовые отличия форм, последовательно заменяют друг друга. Он слышит, что близкие, но все-таки различные виды птиц имеют почти одинаковый голос и видит, что их гнезда очень похожи, хотя и не вполне сходны по постройке, и окраска яиц почти одинакова. Равнины, расстилающиеся у Магелланова пролива, населены одним видом Риа, американского Страуса, а лежащие северные равнины Лаплаты, другим видом того же рода, но не настоящим страусом и не эму, сходными с теми, которые под той же широтой живут в Африке и Австралии. На тех же равнинах Лаплаты мы видим агути и вискачу, животных очень сходных по своим нравам с нашими зайцами и кроликами и принадлежащих также к отряду грызунов, но с резко выраженным американским типом организации. Поднимаясь на высокие пики Кордильер, мы находим альпийский вид вискачи. В водах вместо бобра и выхухоля мы встречаем каипу и капибару, грызунов южноамериканского типа. Можно привести бесчисленное множество и других примеров. Так, обитатели островов, лежащих у американского побережья, как бы ни были эти острова различны в геологическом отношении, всегда резко выраженного американского типа хотя все они могут быть представлены особыми видами. Обращаясь к далекому прошлому, мы находим, как это показано в предыдущей главе, американский тип господствующим как на американском материке, так и в американских морях. В этих фактах мы видим глубокую органическую связь, существующую во времени и пространстве на известной площади суши или воды, независимо от физических условий, И нелюбознателен тот натуралист, который не задается вопросом, что означает эта связь. Эта связь есть просто наследственность, та единственная причина, которая, как мы это положительно знаем, обусловливает появление организмов или совершенно сходных, или, как это имеет место у разновидностей, близко сходных. Несходство между обитателями разных областей может быть приписано их изменению под влиянием изменчивости и естественного отбора и, вероятно, в меньшей степени определенному влиянию различных физических условий. Степень несходства зависит от того, насколько было затруднено переселение господствующих форм жизни из одной области в другую, в более или менее отдаленную эпоху, от природы и количества первых переселенцев и от влияния одних обитателей на других, ведущего к сохранению различных изменений, так как взаимное отношение организмов в борьбе за жизнь, как это мною уже неоднократно отмечалось, является самым важным из жизненных условий. Отсюда важное значение преград, задерживающих переселение, чем дается время для медленного процесса изменения под влиянием естественного отбора. Широко распространенные, обильные особями виды, которые победили уже многих конкурентов в своих обширных коренных областях, имеют также наилучшие шансы для захвата новых мест, когда они попадают в новые страны. На своей новой родине они должны попасть в новые условия и часто подвергаются дальнейшим изменениям и улучшениям. Вследствие этого они станут еще более способными к победе и произведут группы видоизмененных потомков. Основываясь на этом принципе наследственности, действующем совместно с изменчивостью, можно понять тот столь обыкновенный и хорошо известный факт, что подразделения рода, целые роды и даже семейства ограничены в своем распространении теми же самыми областями. Как было замечено в предыдущей главе, у нас нет никаких данных указывающих на существование какого-либо закона предопределенного развития. Так как изменчивость есть независимое свойство каждого вида и может находиться под влиянием естественного отбора лишь до тех пор, пока она способствует каждой особи в ее сложной борьбе за жизнь, то пределы изменений разных видов не могут быть одинаковы. Если некоторое количество видов после долгой взаимной конкуренции в их коренной области целиком мигрировали в новую область, которая впоследствии оказалась изолированной, то они мало бы изменились, потому что ни переселение, ни изоляция сами по себе не влияют никак. Эти факторы действуют только тем, что ставят организмы в новые отношения друг к другу и в меньшей степени к окружающим их физическим условиям. Как мы видели в предыдущей главе, Некоторые формы сохранили почти те же признаки со времени чрезвычайно отдаленного геологического периода. Точно так же некоторые виды мигрировали на огромные расстояния и мало или совсем не изменились. Согласно этим взглядам, очевидно, что различные виды одного и того же рода, даже живущие в самых отдаленных друг от друга частях земного шара, должны были первоначально выйти из одного места так как они произошли от общего прародителя. По отношению к тем видам, которые в течение всех геологических периодов претерпели лишь незначительные изменения, нетрудно доказать, что они расселились из одной области, потому что в течение значительных географических и климатических изменений, имевших место с древнейших времен, переселения могли происходить почти в неограниченных размерах. Но во многих других случаях. Когда мы имеем основание думать, что виды одного рода произошли в сравнительно недавнее время, это представляет значительные трудности. Точно так же очевидно, что особи одного и того же вида, хотя живущие ныне в отдаленных друг от друга и изолированных областях, должны были расселиться из одного места, где первоначально жили их родители. Потому что, как это было объяснено, Невероятно, чтобы совершенно сходные между собой особи могли произойти от родителей, принадлежавших к различным видам. Единичность центров предполагаемого творения. Мы подошли к вопросу, который многократно обсуждался натуралистами, а именно, был ли создан каждый вид в одном или нескольких местах на поверхности земного шара. Конечно, есть много случаев, когда очень трудно понять, каким образом тот же вид мог расселиться из какого-либо одного места в разные отдаленные и изолированные пункты, где его теперь находят. Тем не менее, простота воззрения, по которому каждый вид появился первоначально в одной только области, пленяет наш ум. Тот, кто отбрасывает это воззрение, отказывается понимать, в чем заключена истинная причина обыкновенного размножения исследующего за ним расселения, и призывает на помощь чуда. Всеми признано, что в большинстве случаев ареал каждого вида бывает непрерывным, и если растение или животное встречается в двух пунктах, настолько удаленных друг от друга, или разделенных промежутком такого характера, что разделяющее их пространство представляет препятствие для переселения, то такой случай выделяется как нечто замечательное, и исключительное. Неспособность переселяться через обширную площадь моря выступает для наземных млекопитающих, может быть, яснее, чем для всякого другого органического существа. И все-таки мы не находим ничего необъяснимого в присутствии одних и тех же млекопитающих в различных пунктах земного шара. Ни один геолог не видит затруднения в том, что британские острова имеют тех же четвероногих, что и остальная Европа, так как, без сомнения, они были некогда соединены друг с другом. Но если один и тот же вид мог возникнуть в двух разных пунктах, то почему мы не находим ни одного млекопитающего, общего в Европе с Австралией или с Южной Америкой? Условия существования там и здесь настолько одинаковы, что множество европейских животных и растений натурализовались в Америке и Австралии, и некоторые из местных растений этих отдаленных пунктов северного и южного полушария совершенно тождественны. Ответ на это, я думаю, состоит в том, что млекопитающие не способны переселяться через обширные и разделенные пространства, тогда как некоторые растения совершили это переселение благодаря имеющимся у них различным средствам к переносу. Огромное и важное значение всевозможных преград Понятно только в том случае, если держаться взгляда, что большинство видов появилось по одну сторону преграды и не могло переселиться на противоположную. Немногие семейства, многие подсемейства, очень многие роды и еще большее число родовых подразделений приурочены к единственной области. Кроме того, различными натуралистами замечено, что наиболее естественные роды, то есть такие, виды которых очень тесно сближаются между собой, обыкновенно приурочены к одной области или, если имеют широкое распространение, то занимают непрерывные области. Было бы очень странно, если бы совершенно противоположное этому наблюдалось в том случае, когда мы спустимся ступенью еще ниже в том же ряду, дойдем до особей одного и того же вида, и вдруг они, по крайней мере с самого начала, Не оказались бы приуроченными к одной области. Поэтому мне, как и многим другим натуралистам, кажется наиболее вероятным то воззрение, по которому каждый вид появился первоначально только в одной области и потом расселился отсюда так далеко, как это ему позволили его способности к переселению и поддержанию своего существования в условиях прошлого и настоящего времени. Несомненно, есть немало случаев, когда мы не можем объяснить, каким образом тот же самый вид мог попасть из одного пункта в другой. Но географические и климатические изменения, которые, наверное, происходили в течение позднейших геологических периодов, могли прервать первоначально сплошные области распространения многих видов. Таким образом, мы должны обсудить, настолько ли многочисленны и так ли важны по своему значению исключения из правила что каждый вид имеет сплошную область распространения, чтобы это могло заставить нас отказаться от правдоподобного, в силу общих соображений, воззрения, что каждый вид образовался в одной области и затем расселился отсюда насколько возможно далеко. Было бы до крайности утомительно обсуждать все те отдельные случаи, когда ныне живущие виды занимают различные и обособленные места, и я ни на минуту не претендую на то, что в отношении многих случаев может быть предложено какое-нибудь объяснение. Но после некоторых предварительных замечаний я рассмотрю несколько наиболее замечательных групп фактов, а именно существование одного и того же вида на вершинах отдаленных друг от друга горных цепей и в разных местах Арктической и Антарктической областей. Во-вторых, в следующей главе, широкое распространение пресноводных организмов и, в-третьих, существование одних и тех же наземных видов на островах и на ближайших к ним материках, хотя иногда они разделены сотнями миль открытого моря. Если существование одного и того же вида в отдаленных друг от друга и изолированных пунктах земного шара может быть во многих случаях объяснено миграцией каждого вида из единого места происхождения, то принимая во внимание наши незнания минувших климатических и географических изменений, а также различные случайные способы переселения, мысль, что единство места происхождения каждого вида есть закон, кажется мне вне всякого сравнения наиболее правильной. Разбирая этот вопрос, мы в то же время должны остановиться на не менее важном для нас пункте, а именно, могут ли различные виды одного рода происшедшие согласно нашей теории от общего прародителя, расселяться из какой-либо области, подвергаясь во время расселения изменению. Если бы в том случае, когда большая часть видов одной области отличается от видов другой, хотя и близка с ними, удалось доказать, что переселение из одной области в другую вероятно произошло в некоторый более ранний период, то наше общее заключение – нашло бы себе значительное подкрепление, так как такое объяснение очевидно согласно с принципом родственного происхождения путем изменения. Вулканический остров, например, поднявшийся и образовавшийся на расстоянии нескольких сот миль от материка, в течение некоторого времени, вероятно, мог получить с материка небольшое число колонистов и потомки последних, хотя и измененные еще могут сохранить под влиянием наследственности черты сходства с обитателями материка. Подобные случаи обычны и, как мы увидим далее, необъяснимы с точки зрения независимого творения. Такой взгляд на отношение видов одной области к видам другой не отличается существенно от мнения мистера Уоллеса, который приходит к заключению, что каждый вид начинает свое существование, находясь в тесной связи как во времени так и в пространстве с предшествовавшим ему близким видом. В настоящее время хорошо известно, что он объясняет эту связь общим происхождением сопровождаемым изменением. Вопрос о существовании одного или нескольких центров творения отличается от другого, хотя и близкого вопроса. Именно, произошли ли все особи одного вида от одной пары или от одной гермафродитной особи? или, как предполагают некоторые авторы, от многих особей, созданных одновременно. У таких организмов, которые никогда не скрещиваются, если только такие существуют, каждый вид должен был возникнуть в результате последовательного ряда измененных разновидностей, вытесняющих друг друга, но никогда не смешивавшихся с другими особями или разновидностями того же вида. Так что на каждой последовательной стадии изменения все особи одной и той же формы произойдут от одного родителя. Но в большинстве случаев именно у всех тех организмов, которые обыкновенно соединяются для каждого рождения или скрещиваются время от времени, особи одного вида, живущие в одной области, останутся почти однообразными благодаря скрещиванию. Вследствие этого Многие особи должны претерпевать одновременные изменения, и сумма изменений на каждой стадии не определяется происхождением от единственного родителя. Поясню свою мысль на примере. Наша английская скаковая лошадь отличается от всех других пород лошадей, но своими отличительными особенностями и превосходством она обязана не происхождению от одной пары, а постоянному отбору и тренированию многих особей каждого поколения. Прежде чем обсудить три категории фактов, выбранных мною в качестве таких, которые представляют наибольшее затруднение для теории единичности центров творения, я должен сказать несколько слов о способах расселения. Способы расселения. Этот вопрос уже разбирался с сэром Эром Лаэлем и другими авторами. Я, со своей стороны, могу представить здесь только очень краткий обзор наиболее важных фактов. Климатические изменения должны были иметь сильнейшее влияние на переселение. Область, в настоящее время непроходимая для некоторых организмов вследствие ее климата, могла служить большим миграционным путем при другом климате. На этой стороне вопроса я, однако, остановлюсь здесь несколько подробнее. Изменения уровня суши также должны были оказывать большое влияние. Узкий перешеек разделяет в настоящее время две морские фауны. Но если он погрузится под уровень моря, или если он был погружен прежде, то и две фауны сольются, или раньше сливались друг с другом. Там, где в настоящее время простирается море, в прежнее время суша могла соединять острова и даже материки, что могло вызвать переселение наземных обитателей с одних на другие. Никто из геологов не оспаривает того, что большие изменения уровня суши происходили в период существования современных организмов. Эдвард Форбс настаивал, что все Атлантические острова недавно были соединены с Европой или Африкой, а Европа, в свою очередь, с Америкой. Другие авторы перенесли эту гипотезу почти на все океаны и соединили почти каждый остров с тем, или другим из материков. И действительно, если приведенные Форбсом доказательства справедливы, то мы должны допустить, что едва ли существует хоть один остров, который не был бы в недавнее время соединен с каким-либо материком. Это воззрение разрубает Гордиев узел распространения одного и того же вида в крайне отдаленных друг от друга областях и устраняет многие затруднения. Но Сколько я могу судить, мы не имеем права допустить такие огромные географические изменения в течение времени существования современных видов. Мне кажется, что мы имеем многочисленные доказательства больших колебаний уровня суши и моря, но у нас нет указаний на такие значительные перемены в положении и размерах материков, чтобы соединять их в пределах новейшего периода как друг с другом так и с различными межлежащими океаническими островами. Я охотно допускаю прежнее существование многих теперь опустившихся в море островов, которые могли служить остановками для растений и многих животных в процессе их расселения. В океанах, где образуются коралловые рифы, такие опустившиеся острова в настоящее время отмечены видимыми на поверхности моря кольцами коралловых построек или атоллами когда будет полностью принято, как это и будет когда-нибудь, что каждый вид произошел из одной коренной области, и когда с течением времени мы будем знать нечто определенное о способах распространения организмов, мы будем в состоянии с уверенностью рассуждать о прежнем протяжении суши. Но я не думаю, что когда-нибудь будет доказано, что в пределах современного периода большая часть наших материков, ныне совершенно разделенных, была непрерывно или почти непрерывно соединена друг с другом и со многими современными океаническими островами. Некоторые факты из распространения организмов, как то большая разница в составе морских фаун на противолежащих сторонах почти каждого материка, тесная связь третичных обитателей разных стран и даже морей с их современными обитателями, степень родства млекопитающих, населяющих острова, С млекопитающими ближайшего материка определяемые отчасти, как это мы увидим дальше, глубиной лежащего между ними океана, эти и другие подобные факты говорят против допущения таких огромных географических переворотов в течение новейшего периода, какие необходимы с точки зрения Форбса, и допускаются его последователями. Характер и относительная численность обитателей океанических островов также свидетельствуют против допущения непрерывного соединения последних с материками в прежнее время. Почти исключительно вулканическое строение этих островов также не говорит в пользу предположения, что они представляют собой остатки погрузившихся материков, потому что если бы они были первоначально материковыми горными кряжами, то по крайней мере некоторые из них состояли бы, подобно другим горным вершинам, из гранита, метаморфических пород, древних, содержащих ископаемые пластов и других горных пород. Они представляли бы собою масс исключительно вулканического происхождения. Я должен сказать теперь несколько слов о том, что называют случайными способами распространения, но что более точно надо бы назвать распространением, происходящим время от времени. При этом я ограничусь растениями. В ботанических трудах Часто указывается относительно того или другого растения, что оно плохо приспособлено к распространению своих семян на большие расстояния. Но большая или меньшая способность растений к переселению через море, можно сказать, почти совершенно неизвестна. Пока я не произвел при помощи мистера Беркли некоторых опытов, оставалось неизвестным даже то, как долго могут семена противостоять вредному воздействию морской воды. К моему удивлению, я нашел, что из 87 родов семян 64 проросли после погружения их в морскую воду на 28 дней, а некоторые выдержали даже вымачивание в продолжении 137 дней. Следует отметить, что одни отряды страдали более чем другие. Взятые для опыта 9 бобовых растений за исключением одного – плохо перенесли действия соленой воды. Семь видов близких отрядов айдрофилаче и полиамониаче погибли после месячного вымачивания. Ради удобства я брал для опыта преимущественно мелкие семена без коробочек или плодов. Все они затонули спустя несколько дней и, следовательно, не могли бы переплыть через большое пространство моря, независимо от вредного воздействия на них соленой воды. После этого я взял несколько крупных плодов, коробочек и прочего, и некоторые из них оставались на поверхности долгое время. Хорошо известно, как велика разница в плавучести свежего и сухого дерева. И мне пришла мысль, что волны могут часто уносить в море сухие растения или их ветви с оставшимися на них семенными коробочками и плодами. Поэтому я решил высушить стебли и ветви со спелыми плодами от 94 растений и положил их в морскую воду. Большинство из них скоро затонуло, но некоторые сырыми плавали в продолжении очень недолгого времени, тогда как сухие плавали гораздо дольше. Так, например, зрелый лесной орех тонул сразу. Высушенный же плавал в продолжении 90 дней и посаженный после этого в землю пророс. Спаржевое растение со зрелыми ягодами плавало 23 дня, высушенное – 85 дней, после чего его семена все-таки прорастали. Зрелые семена элошадьюм потонули через 2 дня. Высушенные же плавали свыше 90 дней и после этого прорастали. Всего из 94 сухих растений 18 плавали свыше 28 дней, и некоторые из этих 18 даже гораздо долее. Так как 64-87 из взятых семян проросли после 28-дневного пребывания в соленой воде и 18-94 различных видов со зрелыми семенами, но не все тех же видов, как в предыдущем опыте, плавали, будучи предварительно высушенными свыше 28 дней, то мы можем заключить, Насколько вообще можно делать заключение на основании столь скудных данных, что семена 14 сотых видов растений какой-нибудь страны могут в продолжении 28 дней переноситься морскими течениями и сохранить свою способность к прорастанию. В физическом атласе Джонстона средняя скорость различных течений Атлантического океана показана в 33 мили в день. Некоторые течения делают В среднем 60 миль в день. Исходя из этого, мы заключаем, что семена 14 сотых растений, принадлежащих одной стране, могут проплыть по морю 924 мили до другой страны, и если, достигнув берега, будут перенесены ветром в какое-нибудь благоприятное место, то прорастут. После меня подобные же опыты были произведены господином Мартенсом, но гораздо лучше так как он опускал семена в ящики в море, отчего они последовательно смачивались и подвергались действию воздуха, как действительно плавающие в море растения. Для опыта он взял 98 семян, по большей части отличных от моих, но при этом выбрал несколько крупных плодов, а также семена растений, живущих около моря, что в обоих случаях благоприятствовало продолжительности как их плавучести так и противодействие вредному влиянию соленой воды. Но зато он предварительно не высушивал ни растений, ни веток с плодами, что, как мы видели, для некоторых из них могло значительно продлить плавучесть. В результате 18-98 из взятых для опыта семян разных видов держались на воде 42 дня и после этого сохранили способность к прорастанию. Но я не сомневаюсь, что, будучи предоставлены действию воды, эти растения плавали бы гораздо меньше времени, чем будучи защищены от сильных движений, как в наших опытах. Поэтому, быть может, надежнее принять, что семена 10 из ста растений какой-либо флоры после высушивания могли бы переплыть через море шириной в 900 миль и потом прорасти. Интересно то обстоятельство, что крупные плоды часто плавают долье мелких, так как растения с большими плодами или семенами, которые, как это было показано Альфонсом де Кондолем, имеют обычно узкие области распространения, едва ли могут быть перенесены из одного места в другое каким-либо другим способом. Семена могут быть разносимы иногда и другим способом. Плавучий лес заносится на большинство островов и даже на те из них которые лежат среди открытого океана. Жители коралловых островов Тихого океана добывают камни для своих орудий исключительно среди корней плавучих деревьев. И эти камни обложены даже значительным королевским налогом. Я нашел, что если камень неправильных очертаний застрял между древесными корнями, то мелкие частицы земли часто бывают так плотно внедрены в его трещинах и около него, что не вымываются оттуда даже в продолжении долгого пути. Я совершенно убежден в точности одного наблюдения, согласно которому из небольшого количества земли, совершенно скрытой в корнях дуба приблизительно 50-летнего возраста, проросли три двудольных растения. Кроме того, я могу сообщить, что трупы птиц, попадая в море, иногда избегают немедленного уничтожения а различные семена в зобах таких плавающих трупов долго сохраняют свою жизненность. Горох и вика, например, погибают, пробыв в морской воде всего несколько дней. Но вынутые из зоба голубя, который в продолжении 30 дней был оставлен плавающим в искусственной морской воде, они, к моему удивлению, почти все проросли. Живые птицы также должны считаться весьма деятельными агентами в разнесении семян. Я мог бы привести многочисленные примеры в доказательство того, как часто разные виды птиц переносятся ветрами через обширные пространства океана. При этом мы можем без колебания принять, что средняя быстрота их полета при таких условиях часто достигает 35 миль в час. А некоторые авторы дают и более высокие цифры. Я ни разу не видал, чтобы питательные семена проходили неповрежденными через кишечник птицы, но твердые семена плодов проходят неповрежденными даже через органы пищеварения индейки. В течение двух месяцев я добыл в моем саду из экскрементов мелких птичек семена 12 видов, казавшиеся неповрежденными, и некоторые из них, взятые для опыта, проросли. Но следующий факт имеет особенное значение. Зоб птиц не выделяет желудочного сока и, как я знаю из опытов, не оказывает никакого вредного влияния на способность семян к прорастанию. Но если птица нашла и проглотила большое количество корма, то, как несомненно установлено, все зерна не могут попасть в желудок ранее, как через 12 или даже 18 часов. В это время птица может быть легко унесена за 500 миль. Хищники, как мы знаем, ловят утомленных птиц, и содержимое их разорванных зубов может при этом легко выпасть наружу. Некоторые ястребы и совы съедают свою добычу целиком, а через промежуток времени от 12 до 20 часов скидывают погадки, которые, как я знаю по опытам, проведенным в зоологических садах, содержат семена, способные к прорастанию. В некоторых случаях, Семена овса, пшеницы, проса, канаречного семени, конопли, клевера и свекловицы прорастали, пробыв в желудке разных хищных птиц от 12 до 21 часа. Два семечка свекловицы дали ростки, пролежав в желудке птицы двое суток и 14 часов. Пресноводные рыбы, по моим наблюдениям, едят семена многих наземных и водяных растений. Рыбы, в свою очередь, делаются добычую птиц и благодаря этому семена также могут переноситься с места на место. Я засовывал разные семена в желудки мертвых рыб и после того бросал последних рыбоядным хищникам, аистам и пеликанам. Спустя несколько часов эти птицы или выбрасывали семена с погадками, или в экскрементах, причем некоторые из семян сохраняли способность к прорастанию. Впрочем, Другие семена приходили в полную негодность после этого процесса. Саранча уносится ветром иногда на большие расстояния от суши. Я сам поймал одну в 370 милях от берега Африки и слышал от других, пойманных на еще больших расстояниях. Преподобный Лоу сообщил сэру Лаэлю, что в ноябре 1844 года тучи саранчи посетили остров Мадеру. Они летели бесчисленными массами, как хлопья снега в самую сильную метель, и кверху были видимы до такой высоты, на какую хватала зрительная труба. В продолжении двух или трех дней они медленно носились по огромному эллипсу по крайней мере 5-6 миль в диаметре, а на ночь спускались на высокие деревья, которые совершенно покрывались ими. Саранча исчезла, улетев в море также неожиданно как и появилась, и с тех пор не посещала этот остров. В некоторых частях Наталя фермеры думают, хотя без достаточного основания, что вредные семена заносятся на их луга в испражнениях, которые остаются после больших стай саранчи, часто посещающих эту страну. На основании этого предположения мистер Уиль прислал мне в письме небольшой пакет сухих комочков извержений, из которых я извлек под микроскопом несколько семян и вырастил из них семь травянистых растений, принадлежащих к двум видам двух родов. Следовательно, стаи саранчи, подобные тем, которые посетили Мадеру, могут действительно служить средством для занесения разных видов растений на остров, лежащий далеко от материка. Хотя клювы и ноги птиц обыкновенно бывают чисты, однако земля иногда пристает к ним. В одном случае я снял 61, в другом 22 грана сухой глинистой земли с ноги куропатки, и в этой земле были камушки величиной семя вики, или еще более поучительный случай На ноге вальчнепа, присланной мне одним из моих друзей, к голени пристал комочек сухой земли весом всего в 9 гран, но в нем было семечко ситника Юнкус Буфониус, которое проросло и принесло цветы. Мистер Свейсленд из Брайтона, внимательно изучавший в продолжении последних сорока лет наших перелетных птиц, сообщает мне, что ему часто приходилось убивать тресогусок, луговых чеканов и каменок, сейчас же по их прибытии на наше побережье, прежде чем они успевали опуститься на землю. И при этом он несколько раз замечал небольшие комочки земли, приставшие их к их ножкам. В подтверждении же того, что Земля обыкновенно содержит семена, можно привести много примеров. Так профессор Ньютон прислал мне ногу красной куропатки, которая была ранена и не могла летать, с приставшим к ней комочком сухой земли весом в 6,5 унций. Эта земля сохранялась в продолжении трех лет, но когда затем была измельчена, размочена и помещена под стеклянный колокол, Из нее проросло не менее 82 растений. Это было 12 однодольных, в том числе обыкновенный овес, и по крайней мере один вид травы, и 72 дольных, принадлежавших, насколько можно было судить по росткам, по меньшей мере трем разным видам. Имея перед собой подобные факты, можем ли мы сомневаться, что многие птицы, ежегодно переносимые ветром через большие пространства океана, И совершающие ежегодные странствования, как, например, миллионы перепелов, перелетающих через Средиземное море, могут иногда перенести с собой в приставшие к их ножкам или клювам сухой земле несколько семян. Но я еще вернусь к этому вопросу. Нам известно также, что айсберги иногда несут на себе землю и камни, а в некоторых случаях даже хворост, кости и гнезда наземных птиц. Так что едва ли может оставаться сомнение, что они могут иногда, как это было предложено Лаелем, приносить семена из одной части Арктической или Антарктической области в другую. Во время ледникового периода они могли разносить семена и в пределах нынешнего умеренного пояса. Так, исходя из большого числа растений, общих Азорским островам с Европой – сравнительно с видами других островов Атлантического океана, лежащих ближе к материку, и, как это было замечено мистером Уотсоном, имея в виду несколько северный характер этих растений сравнительно с широтой, я подозреваю, что Азорские острова были отчасти снабжены семенами, перенесенными айсбергами во время ледникового периода. По моей просьбе, сэр Лаэль запросил господина Гартунга, не находил ли он на этих островах эротических валунов. И господин Гартунг ответил, что им были найдены большие куски гранита и других пород, не встречающихся на архипелаге. Поэтому мы можем с уверенностью заключить, что айсберги некогда отлагали свой груз из обломков скал на берегах этих океанических островов, и, по крайней мере, не лишено возможности что они могли занести сюда небольшое число семян северных растений. Принимая во внимание, что эти разные способы перенесения семян, а также и другие способы, которые остаются без сомнения неоткрытыми, оказывали свое действие год за годом в течение десятков тысячелетий, я думаю, было бы странно, если бы многие растения не успели таким путем широко распространиться. Эти способы переноса Иногда называются случайными, но такое выражение не вполне правильно. Морские течения не случайны, как не случайно и направление господствующих ветров. Можно бы прийти к заключению, что едва ли какие-либо способы могут перенести семена на очень далекие расстояния. Потому что, с одной стороны, семена не сохраняют свою жизнеспособность при продолжительном воздействии на них морской воды. с другой не могут сохраняться долго в забах и кишечниках птиц. Однако этих способов было бы достаточно для того, чтобы перенести их иногда через море в несколько сот миль шириной с острова на остров или с материка на близлежащий остров, но не с одного материка на далеко лежащий другой. Флоры различных материков посредством этих способов не могут смешаться и остаются настолько различными, насколько мы это видим в настоящее время. Благодаря направлению морских течений последние никогда не заносят семян из Северной Америки на Британские острова, но они могут занести и действительно заносят семена из Вест-Индии на наше западное побережье, где они, если бы и не погибли от чрезвычайно продолжительного пребывания в морской воде, не могли бы вынести нашего климата. Почти каждый год Одна или две наземные птицы переносятся через весь Атлантический океан из Северной Америки на западные берега Ирландии или Англии. Но семена могли бы быть перенесены этими редкими странниками только одним способом. Именно сохранившись в земле, которая пристает к их ножкам и клювам. Что само по себе бывает редко. Однако даже и в таком случае очень мало шансов для того, чтобы семя попало на благоприятную почву и вышедшее из него растение достигло полного развития. Тем не менее, было бы большой ошибкой думать, что раз такой хорошо заселенный остров, как Великобритания, не получал, сколько известно, но это было бы очень трудно доказать, в течение нескольких последних столетий путем происходившего иногда переноса переселенцев из Европы или с какого-нибудь другого материка, То и другой остров, слабонаселенный и более удаленный от материка, не мог получить колонистов теми же способами. Из сотни видов семян или животных, занесенных на остров, даже гораздо менее населенный, чем Британия, быть может, оказалось бы не более одного, настолько хорошо приспособленного к его новому местожительству, чтобы натурализоваться. Но это совсем не может быть серьезным возражением, против значения способов переноса, действующих время от времени на протяжении огромной длительности геологического времени, пока остров поднимался и прежде чем он вполне населился. На почти голой земле, населенной лишь немногими вредными насекомыми и птицами или даже совершенно лишенной их, почти каждое семя имело бы возможность прорасти и выжить, если только оно подходило к климату. Расселение во время ледникового периода. Тождество многих растений и животных, обитающих на горных вершинах, которые отделены друг от друга сотнями миль низменностей, где альпийские виды, вероятно, не могли бы существовать, представляет собой один из наиболее поразительных известных нам случаев, когда один и тот же вид встречается в обособленных пунктах, прикажущейся невозможности его переселения из одного пункта в другой. Действительно. Замечательно, что многие растения того же вида живут в снеговой области Альп и Пиренеев и на крайнем севере Европы. Но еще замечательнее, что все растения белых гор в Соединенных Штатах Америки принадлежат к тем же видам, которые живут на Лабрадоре. И почти все к тем же видам, как мы это знаем от ас которые растут на высочайших горах Европы. Подобные факты еще в 1747 году привели Гмелина к заключению, что один и тот же вид должен был быть сотворен независимо в разных пунктах, и мы остались бы при этом во зрении, если бы Агасис и другие не обратили серьезного внимания на ледниковый период, который, как мы сейчас увидим, дает простое объяснение этим фактам. У нас есть всевозможные как органические, так и неорганические данные, доказывающие, что Центральная Европа и Северная Америка пережили в течение новейшего геологического периода полярный климат. Как развалины дома, уничтоженного пожаром, говорят нам о том, что случилось, так еще более очевидно горы Шотландии и Уэльса рассказывают нам своими исчерченными склонами, отшлифованными поверхностями и нагроможденными валунами о потоках льда наполнявших недавно их горные долины. Климат Европы изменился так сильно, что в Северной Италии оставленные прежними ледниками гигантские марены покрыты теперь виноградниками и маисовыми полями. Эротические валуны и исчерченные скалы убедительно доказывают существование в прошлом холодного периода на протяжении значительной части Соединенных Штатов. Былое воздействие ледникового климата на распространение обитателей Европы, по объяснению Эдварда Форбса, состояло в главных чертах в следующем. Но нам, пожалуй, легче будет проследить за вызываемыми им изменениями, если мы предположим, что новый ледниковый период вновь медленно надвигается и затем проходит, как это бывало и прежде. По мере того, как холод усиливается, и лежащие одна за другой все более южные зоны становятся пригодными для обитателей севера, последние занимают места прежних обитателей умеренных областей. В то же время эти формы отступают все далее и далее к югу, пока их не останавливают преграды, и в таком случае они должны погибнуть. Горы покрываются снегом и льдом, и их прежние альпийские обитатели должны спуститься в долины. В то же время, когда холод достигнет своего максимума, арктическая фауна и флора займут центральные части Европы, к югу до Альп и Пиренеев, и даже проникнут в Испанию. Нынешние умеренные области Соединенных Штатов должны подобным же образом населиться полярными животными и растениями, почти не отличающимися от европейских, так как современные кругополярные формы, которые, как мы предполагаем, везде продвигаются к югу, замечательно однообразны во всем мире. Когда станет теплее, арктические формы должны будут отступить к северу, так сказать, по пятам преследуемые во время своего отступления организмами более умеренных стран. С другой стороны, так как снег тает, начиная с подножия гор, то арктические формы должны будут удержаться на обнажающихся и оттаивающих местах, постепенно поднимаясь все выше и выше, по мере того, как становится теплее и снег тает все больше, в то время как их собратья подвигаются к своему северному местопребыванию. Поэтому, когда станет совсем тепло, вид, населявший перед тем низменности Европы и Северной Америки, снова окажется в арктических областях Старого и Нового Света, и на многих изолированных, далеко стоящих друг от друга горных вершинах. Отсюда мы можем понять тождество многих растений, находящихся в столь далеко отстоящих друг от друга точках, как горы Соединенных Штатов и Европы. Отсюда мы можем также понять, почему альпийские растения каждой горной цепи особенно близки к арктическим формам, живущим прямо или почти прямо на север от нее. Так как первоначальное переселение при наступлении холода и возвращение с наступлением тепла обычно шло на юг в первом случае и на север во втором. Например, альпийские растения Шотландии, по замечанию мистера Уотсона, и Пиренеев, по замечанию Рамона, особенно близки к растениям Северной Скандинавии, растения Соединенных Штатов, к растениям Лабрадора, растения гор Сибири к растениям арктической области этой страны. Такое объяснение, основанное на том вполне установленном факте, что ледниковый период действительно существовал, на мой взгляд, настолько удовлетворительно объясняет современное распространение альпийских и арктических организмов Европы и Америки, что когда мы находим те же самые виды на отдельных горных вершинах других областей, мы с большим или меньшим правом Можем, без дальнейших доказательств, заключить, что более холодный климат обусловил некогда возможность переселения этих растений через межлежащие низменности, а в настоящее время слишком для них теплые. Так как арктические формы двигались сначала к югу, а потом обратно к северу в связи с изменениями климата, то в течение своих продолжительных миграций они не испытывали особой разницы в температуре. А так как они мигрировали массою, то их взаимные отношения их особенно не нарушались. На этом основании, согласно с проводимыми в настоящей книге принципами, эти формы не подвергались большим изменениям. Но что касается альпийских форм, оставшихся изолированными со времени возвращения тепла, сначала у подножия, а позднее и на вершинах гор, то их положение было несколько иное так как маловероятно, чтобы все арктические виды, оставшиеся надалеко от стоящих друг от друга горных вершинах, с тех пор сохранились здесь. По всей вероятности, они смешались с древними альпийскими видами, которые должны были существовать на горах до начала ледниковой эпохи, но в течение самого холодного периода временно были вытеснены в равнины. Кроме того, они подвергались также до некоторой степени климатическим влияниям. Их взаимные отношения могли поэтому более или менее нарушиться, а вследствие этого они могли измениться и действительно изменились. Таким образом, если мы сравним между собой теперешних альпийских животных и растения с разных больших горных кряжей Европы, то найдем, что хотя многие виды остались совершенно неизмененными, Некоторые существуют в качестве разновидностей, другие в качестве сомнительных форм или подвидов. И наконец, некоторые стали самостоятельными, хотя и близко родственными видами, заменяющими друг друга на разных горных цепях. В предыдущем примере я допустил, что в начале нашего воображаемого ледникового периода арктические организмы были во всей кругополярной области столь же однообразны, как и в настоящее время. Но необходимо также допустить, что многие субарктические и немногие формы умеренного климата также были во всем мире одни и те же, так как некоторые из видов, ныне живущих на низких склонах гор и равнинах Северной Америки и Европы, одни и те же. Можно спросить, как я объясняю эту степень однообразия субарктических и умеренных форм во всем мире? в начале действительного ледникового периода. В настоящее время организмы субарктической и северной умеренной полосы Старого и Нового Света отделены друг от друга всем Атлантическим и северной частью Тихого океана. В течение ледникового периода, когда обитатели Старого и Нового Света жили еще дальше к югу, чем теперь, они должны были быть еще более отделены друг от друга обширными пространствами океана, Поэтому можно спросить, каким же образом один и тот же вид мог в это время или ранее занять два материка? Я думаю, что объяснение этого лежит в природе климата предледникового периода. В этот более поздний плеоценовый период большинство обитателей земного шара в видовом отношении было то же, что и теперь. И у нас все основания думать, что климат был теплее современного. Исходя из этого, мы можем предположить, что организмы, ныне живущие под 60 градусом широты, в течение плиоценового периода жили севернее, под полярным кругом, то есть под широтой 66-67 градусов, а нынешние арктические формы жили тогда на раздробленной суше еще ближе к полюсу. Но рассматривая земной глобус, мы видим, что под полярным кругом суша тянется почти непрерывной полосой от Западной Европы через Сибирь до Восточной Америки. А эта непрерывность кругополярной суши, с вытекающей отсюда возможностью свободного во всех направлениях передвижения при более благоприятных климатических условиях, достаточно, чтобы объяснить предполагаемое однообразие субарктических и умеренных форм Старого и Нового Света в период, предшествовавшей ледниковой эпохе. Принимая на основании вышесказанного, что наши материки долгое время сохраняли приблизительно одно и то же относительное положение, хотя их уровень подвергался большим изменениям, я решительно склоняюсь к тому, чтобы расширить высказанный ранее взгляд и допустить, что в продолжении еще более раннего и еще более теплого периода, каков был ранний плеоценовый период, большое количество одних и тех же растений и животных населяло почти непрерывную кругополярную сушу, и что эти растения и животные, как в Старом, так и в Новом Свете, начали постепенно подвигаться к югу, по мере того, как климат становился менее теплым, задолго до начала ледникового периода. Я думаю, что в настоящее время мы наблюдаем их потомков, по большей части в измененном состоянии, центральных частях Европы и Соединенных Штатов. С этой точки зрения мы можем понять сходство при очень малом тождестве между организмами Северной Америки и Европы. Сходство в высшей степени замечательное, принимая во внимание расстояние между этими двумя областями и их отделение друг от друга всем Атлантическим океаном. Мы можем далее понять и тот замечательный факт, Подмечены разными наблюдателями, что организмы Европы и Америки в течение более поздних эпох третичного периода были гораздо ближе между собой, чем в настоящее время, ибо в продолжение более теплых периодов северные части Старого и Нового Света были соединены почти непрерывной сушей, служившей мостом, который с тех пор, вследствие холода, сделался непроходимым для переселенцев в обоих направлениях. Во время слабого понижения температуры в плеоценовый период виды нового и старого света, переселяясь к югу от полярного круга, тем самым становились вполне отрезанными друг от друга. Это разделение, насколько оно касается организмов более умеренного климата, должно было иметь место в очень отдаленные времена. Так как растения и животные мигрировали к югу, то в одной обширной области они смешались и вступили в конкуренцию с туземными американскими организмами, а в другой – с организмами Старого Света. Следовательно, мы имеем здесь различные благоприятные обстоятельства для больших изменений. Изменений гораздо больших, чем в случае с альпийскими организмами, изолированными в гораздо более новый период на различных горных кряжах и в арктических странах Европы и Северной Америки. Поэтому при сравнении ныне живущих форм умеренных областей нового и старого света мы находим очень мало тождественных видов. Хотя Аса Грей показал недавно, что тождественных растений гораздо больше, чем прежде предполагали. Но в каждом большом классе обнаруживаем много форм, признаваемых одними натуралистами за географические расы, другими за самостоятельные виды. И огромное число близких, или заменяющих друг друга форм, которые всеми натуралистами признаются за самостоятельные виды. Подобно тому, как на суше и в водах моря медленное расселение к югу морской фауны, которая в течение плеоценового или даже несколько более раннего периода была почти однообразной вдоль непрерывной береговой линии у полярного круга, могло произвести, по теории изменения, много очень близких форм, ныне живущих в совершенно разъединенных морских областях. Таким образом, как я думаю, можно объяснить существование нескольких очень близких, как еще живущих, так и вымерших третичных форм на восточном и западном побережье умеренной области Северной Америки, а также еще более поразительный факт существования многих очень близких ракообразных, как это описано в прекрасной работе Даны некоторых рыб и других морских животных с одной стороны в Средиземном море, с другой в морях Японии, хотя эти области теперь совершенно разделены преградами, которые представлены целым материком и обширными пространствами океана. Эти случаи близкого сходства видов, обитающих в настоящее время или прежде обитавших в морях Восточного и Западного побережья Северной Америки, в Средиземном море, и в морях Японии, с одной стороны, и в умеренных странах Северной Америки и Европы, с другой, необъяснимы по теории сотворения. Мы не можем утверждать, что виды эти были созданы сходными независимо в разных областях в соответствии с приблизительно одинаковыми физическими условиями этих областей, так как, сравнивая, например, некоторые части Южной Америки с частями Южной Африки или Австралии, Мы находим страны, очень близкие по их физическим условиям, но с совершенно различными обитателями. Чередование ледниковых периодов на севере и юге. Мы должны, однако, вернуться к вопросу, касающемуся нас более непосредственно. Я убежден, что взгляды Форбса могут быть применены в более широких размерах. В Европе мы встречаемся с чрезвычайно полными доказательствами существования ледникового периода, начиная от западных берегов Британии до Уральского хребта и к югу до Пиренеев. Изучение замерзших млекопитающих и характера горной растительности Сибири приводит нас к заключению, что эта страна также подверглась оледенению. На Ливане вечные снега покрывали прежде, по данным доктора Гукера, центральный хребет и давали начало ледникам, которые спускались на 4000 футов вниз в долины. Тот же наблюдатель открыл недавно большие марены на невысоком уровне Атласского хребта в Северной Африке. Вдоль Гималаев ледники оставили следы их прежнего пребывания на низком уровне, в местах, лежащих на 900 миль в сторону. А в Сиккиме доктор Гукер видел, что кукуруза растет на древних гигантских моренах, На юг от азиатского материка, по другую сторону экватора, огромные ледники, как мы это знаем из превосходных исследований доктора Хааста и доктора Гектора, спускались прежде до низкого уровня в Новой Зеландии. А одни и те же растения, найденные доктором Гукером на далеко от стоящих друг от друга горах этого острова, рассказывают нам знакомую историю о прежнем холодном периоде. Из фактов, сообщенных мне преподобным Кларком, следы прежнего действия ледников, как кажется, существуют на горах юго-восточного угла Австралии. Обратимся к Америке. В ее северной половине находили занесенные льдом обломки камня в восточной части материка вплоть до 36-37 градуса южной широты а на побережье Тихого океана, где в настоящее время климат столь отличен, до 46 градуса южной широты. эротические валуны отмечены также на скалистых горах. На кордильерах Южной Америки, почти под самым экватором, ледники спускались некогда гораздо ниже их современного уровня. В центральном Чили я изучил обширную насыпь из остатков больших валунов, пересекающую долину Партилью относительно которой едва ли может быть сомнение, что здесь была некогда огромная морена. А мистер Форбс сообщает мне, что он нашел в разных частях кордильер между 13 градусом и 30 градусом южной широты на высоте приблизительно в 12 тысяч футов глубоко изображенные скалы, похожие на хорошо известные ему скалы Норвегии, равно как и массы обломков с исчерченными голышами. На всем указанном протяжении Кордильер теперь нет настоящих ледников даже на гораздо больших высотах. Далее к югу, на обеих сторонах материка, начиная с 41 градуса широты до его южной конечности, мы находим самые очевидные доказательства прежнего действия ледников в виде многочисленных огромных валунов, унесенных далеко от места их образования. Из этих разнообразных фактов а именно из широкого распространения ледниковой деятельности в северном и южном полушариях, из того, что этот период является в геологическом смысле недавним в обоих полушариях, из того, что он длился в обоих очень долгое время, как об этом можно судить по размерам произведенной им работы, и, наконец, из того, что ледники недавно спускались очень низко вдоль всей линии Кордильер. Одно время мне казалось что мы не можем отказаться от заключения, что в течение ледникового периода температура понизилась одновременно на всем земном шаре. Но в настоящее время мистер Кролл в ряде замечательных мемуаров сделал попытку доказать, что ледниковые условия климата представляют собой результат различных физических причин, обусловливаемых увеличением эксцентриситета земной орбиты. Все эти причины ведут к одному следствию, но из них самой важной является, по-видимому, косвенное влияние эксцентриситета орбиты на океанические течения. Согласно мистеру Кроллу, холодные периоды повторяются каждые 10 или 15 тысяч лет. Эти холодные периоды бывают чрезвычайно суровы через большие промежутки, в зависимости от разных обстоятельств, из которых, как показал сэр Лаэль, Самым важным является относительное положение суши и воды. Мистер Кролл думает, что последний Великий Ледниковый период был около 240 тысяч лет назад и длился с небольшими колебаниями климата около 160 тысяч лет. Что касается более древних ледниковых периодов, то некоторые геологи убеждены на основании прямых доказательств, что таковые имели место в миоценовом и эоценовом периодах не говоря о еще более древних формациях. Но наиболее важным из полученных мистером Кроллом выводов является для нас тот, что когда северное полушарие переживает холодный период, температура южного полушария фактически поднимается, и его зимы становятся гораздо мягче, главным образом благодаря изменению в направлении океанических течений. И обратно, то же самое будет с северным полушарием когда южная проходит через ледниковый период. Эти заключения проливают так много света на географическое распространение организмов, что я решительно склонен считать их истинными, но сначала я изложу факты, требующие объяснения. Для Южной Америки доктор Гукер показал, что кроме многих крайне близких видов от 40 до 50 цветковых растений огненной земли составляющих довольно значительную часть ее бедной флоры, общей ей с Северной Америкой и Европой, несмотря на громадное расстояние, разделяющее эти области, расположенные в разных полушариях. На высоких горах Экваториальной Америки встречается множество своеобразных видов, принадлежащих к европейским родам. На Органных горах Бразилии, Гарднером были найдены представители нескольких родов умеренной зоны Европы, нескольких антарктических и нескольких андских, которые не встречаются в прилежащих жарких низменностях. На Силли Каракаса знаменитый Гумбольд много лет назад нашел виды, принадлежащие к характерным родам Кордильер. В Африке разные характерные для Европы формы и немногие представители флоры мыса Доброй Надежды встречаются на горах Абиссинии. На мысе Доброй Надежды найдены весьма немногие европейские виды, которые, как думают, не были завезены туда человеком, а на горах несколько форм, замещающих европейские и неоткрытых в тропических частях Африки. Доктор Гукер недавно показал также, что некоторые растения, живущие в высоких частях возвышенного острова Фернандо-По, и на соседних горах Камеруна, а в Гвинейском заливе, очень близки к формам, живущим на горах Абиссинии, и равным образом к тем, которые принадлежат умеренной зоне Европы. А в настоящее время, как я слышал от доктора Гукера, некоторые из тех же самых растений умеренного пояса открыты преподобным Лоу на горах островов Зеленого мыса. Такое распространение одних и тех же форм умеренного климата почти под экватором поперек всего материка Африки и до гор архипелага Зеленого мыса, является одним из самых поразительных фактов в распространении растений. На Гималаях и на изолированных горных хребтах Индостана, на высотах Цейлона и на вулканических пиках Явы встречаются многие растения, либо тождественные, либо замещающие друг друга и вместе с тем замещающие растения Европы и не найденные в межлежащих жарких низменностях. Список родов растений, собранных на более высоких пиках Явы, напоминает опись коллекции, собранной на холмах Европы. Еще поразительнее тот факт, что своеобразные австралийские формы представлены некоторыми растениями, растущими на вершинах гор Барнео. Некоторые из этих австралийских форм, как я знаю от доктора Гукера, распространены по горам полуострова Малакки и изредка встречаются с одной стороны в Индии, с другой – к северу до Японии. На южных горах Австралии доктор Мюллер открыл несколько европейских видов. Другие виды, из незавезенных человеком, встречаются в низменностях, и, как мне сообщает доктор Гукер, можно дать длинный список европейских родов, найденных в Австралии, но не найденных в промежуточных жарких областях. В превосходном Introduction to the Flora of New Zealand введение в изучение флоры Новой Зеландии доктора Гукера приведены аналогичные поразительные факты относительно растений этого большого острова. Таким образом, мы видим, что некоторые растения, произрастающие на более высоких горах тропической зоны во всех частях света, и на равнинах умеренных зон северного и южного полушарий являются либо теми же самыми видами, либо разновидностями одних и тех же видов. Однако следует заметить, что эти растения не строго арктические, потому что, по замечаниям мистера Уотсона, отступая от полярных к экваториальным широтам, альпийские или горные, флоры фактически становятся все менее и менее арктическими. Кроме этих тождественных и очень близких форм, многие виды, населяющие те же далеко друг от друга лежащие области, принадлежат к родам, которые теперь не встречаются в промежуточных тропических низменностях. Эти краткие замечания относятся только к растениям. Но некоторые аналогичные факты можно привести и по отношению к наземным животным. Относительно морских организмов равным образом можно привести подобные данные. Так, например, я могу сослаться на свидетельство столь высокого авторитета, как профессор Дана, что, конечно, удивительно, что ракообразные Новой Зеландии стоят ближе к ракообразным Великобритании, своего антипода, чем к ракообразным какой-либо другой части света. Сэр Ричардсон также говорит о появлении снова у берегов Новой Зеландии, Тасмании и прочих северных форм рыб. Доктор Гукер сообщает мне что 25 видов водорослей общие Новой Зеландии с Европой, но не были найдены в промежуточных тропических морях. На основании приведенных фактов, а именно присутствия форм умеренных зон на горах всей экваториальной Африки и Индостана, до Цейлона и Малайского архипелага и в менее заметном виде на обширных площадях тропической Южной Америки, можно почти наверное допустить, что в один из более ранних периодов Вне всякого сомнения, в самое суровое время ледникового периода, низменности этих обширных материков были населены повсюду под экватором значительным числом форм умеренного пояса. В этот период экваториальный климат на уровне моря, вероятно, был приблизительно такой, какой наблюдается теперь под этой широтой на высоте от 5 до 6 тысяч футов, а может быть даже несколько холоднее. В течение этого наиболее холодного периода низменности под экватором должны были одеться смешанной растительностью тропических и умеренных стран, похожей на описанную гукером роскошную растительность, покрывающую нижние склоны Гималаев на высоте от 4 до 5 тысяч футов. Но, быть может, с еще большим преобладанием умеренных форм. Точно так же на гористом острове Фернандо-По в Гвинейском заливе Как установил мистер Ман, умеренные европейские формы начинают появляться на высоте около 5000 футов. На горах Панамы, всего на высоте 2000 футов, доктор Зейман нашел растительность, похожую на мексиканскую, с формами жаркой зоны, равномерно перемешанными с формами умеренной. Теперь посмотрим, насколько заключение мистера Кролла о том, что в то время, когда северное полушарие страдало от крайнего холода великого ледникового периода, в южном полушарии было теплее. Проливает свет на кажущееся необъяснимым современное распространение различных организмов в умеренных частях обоих полушарий и на горах тропической зоны. Ледниковый период, измеряемый годами, должен был продолжаться очень долгое время. И если мы вспомним на какие огромные пространства успевают расселиться некоторые из натурализованных растений и животных в продолжении немногих столетий, то этот период окажется достаточным для переселений в каком угодно размере. Мы знаем, что по мере того, как холод становился все более интенсивным, арктические формы заселяли умеренные области. А на основании только что приведенных фактов, едва ли у нас может оставаться какое-нибудь сомнение в том, что некоторые из наиболее сильных, господствующих и широко распространенных умеренных форм в свою очередь заняли экваториальные низменности. Обитатели этих жарких низменностей в то же самое время должны были переселиться в тропические и субтропические южные области, так как южное полушарие в течение этого периода было теплее. В конце ледникового периода Когда оба полушария постепенно приобретали свою прежнюю температуру, северные умеренные формы, жившие в низменностях под экватором, были вытеснены в их прежние области или были уничтожены и замещены возвратившимися с юга экваториальными формами. Однако более или менее вероятно, что некоторые из северных умеренных форм поднялись на близлежащие возвышенности, где, при достаточной высоте, они могли сохраниться в течение долгого времени, подобно арктическим формам на горах Европы. Они могли сохраниться здесь, если даже климат был не вполне пригоден для них, потому что изменение температуры должно было происходить весьма медленно, а растения, без сомнения, обладают некоторой способностью акклиматизироваться. На это указывает передача ими своим потомкам различных конституциональных особенностей, позволяющих им противостоять жаре и холоду. При правильном ходе явлений южное полушарие, в свою очередь, могло пережить суровый ледниковый период, в то время как в северном полушарии стало теплее. И вследствие этого южные умеренные формы могли занять экваториальные низменности. Северные формы, державшиеся прежде на горах, могли в это время спуститься в низменности и смешаться с южными формами. Последние, вместе с возвращением тепла, должны были вернуться в их прежние области, оставив некоторые немногие виды на горах и увлекши за собою к югу несколько северных умеренных форм, спустившихся с их горных убежищ. Вследствие этого мы могли бы найти небольшое число одних и тех же видов, как в северной, так и в южной умеренных зонах, а также на горах в промежуточных тропических областях. Но виды, остававшиеся долгое время на этих горах или в разных полушариях, должны были бы конкурировать с немногими новыми формами и подвергаться воздействию несколько иных физических условий. Поэтому они должны были бы сильно изменяться и вообще должны были бы в настоящее время существовать или как разновидности, или как замещающие виды. Так это и есть на самом деле. Мы не должны также забывать о том, что в обоих полушариях ледниковые периоды существовали и в более ранней эпохе. Это объясняет нам, согласно с теми же самыми принципами, почему многие совершенно различные виды населяют чрезвычайно далеко отстоящие друг от друга области и принадлежат к родам, теперь не встречающимися в промежуточных жарких зонах. В высшей степени замечательно, что многие идентичные или незначительно измененные виды мигрировали с севера на юг, а не в противоположном направлении. На это настоятельно указывали Гукер по отношению к Америке и Альфонс де Кондоль по отношению к Австралии. Однако мы встречаем только немного южных форм на горах Борнео и Абиссинии. Я подозреваю, что это преобладающее переселение с севера на юг объясняется большим протяжением суши на север и тем, что северные формы существовали в своей коренной области в большем количестве. Вследствие этого, естественный отбор и конкуренция довели их до более высокой степени совершенства или способности господствовать, чем южные формы. И таким образом, когда две группы особей смешались в экваториальных областях во время чередования ледниковых периодов, северные формы оказались более сильными, и более способны сначала удерживать занятые ими места на горах, а потом и расселиться к югу вместе с южными формами. Но не так было с последними по отношению к северным формам. Точно так же в настоящее время мы видим, как очень многие европейские организмы покрывают почву Лоплаты, Новой Зеландии и в меньшей степени Австралии, вытеснив туземных уроженцев. Тогда как лишь очень немногие южные формы натурализовались кое-где в Северном полушарии, хотя шкуры, шерсть и другие предметы, могущие легко захватить семена, в широких размерах ввозятся в Европу в продолжении двух или трех столетий из Лаплаты и в продолжении последних 40 или 50 лет из Австралии. Однако горы Нилгири в Индии представляют собой исключение, потому что здесь Как я это знаю от доктора Гукера, австралийские формы быстро распространяются семенами и натурализуются. Нет сомнения, что до последнего ледникового периода горы в тропических областях были заселены эндемичными альпийскими формами, но последние почти везде уступили господствующим формам, развившимся в более обширных областях и в более деятельных мастерских, то есть центрах возникновения видов севера. На многих островах количество туземных форм либо почти равно, либо даже меньше количества натурализованных, что представляет первый шаг к их вымиранию. Горы – это острова на суше, и их обитатели уступили свое место формам, развившимся в обширных областях севера, совершенно так, как обитатели настоящих островов уступали и уступают свои места континентальным формам, которые натурализуются здесь при помощи человека. Эти же самые принципы можно применить и к объяснению распространения наземных животных и морских организмов как северной и южной умеренных зон, так и тропических гор. Когда в продолжении наибольшего развития ледникового периода океанические течения резко отличались от того, что они представляют собой теперь, некоторые из обитателей умеренных морей могли достигнуть экватора. Некоторым из них, быть может, удалось даже мигрировать сразу на юг, пользуясь холодными течениями, тогда как другие могли остаться и продолжать жить в более глубоких и холодных слоях, пока южное полушарие, в свою очередь, не приобрело ледникового климата, чем было обусловлено их дальнейшее движение на юг. Почти таким же образом, по мнению Форпса. Изолированные пространства, населенные арктическими организмами, до сих пор существуют в более глубоких частях северных умеренных морей. Я далек от предположения, что все затруднения, связанные с распространением и родством тождественных и близких видов, ныне живущих на огромном расстоянии друг от друга на севере и юге, а иногда на промежуточных горных хребтах, устраняются выше приведенными соображениями, Точные направления миграции не могут быть определены. Мы не можем сказать, почему мигрировали одни виды, а не другие. Почему одни виды изменялись и дали начало новым формам, тогда как другие остались неизменными. Мы не можем надеяться найти объяснение этим фактам, пока не в состоянии будем сказать, почему один, а не другой вид натурализуется при помощи человека в чужой стране почему один вид распространяется вдвое и втрое далее и бывает вдвое и втрое обыкновеннее, чем другой, в пределах их коренных места обитаний. Кроме того, остается разрешить еще другие совершенно особые затруднения, как, например, присутствие одних и тех же растений, что было доказано Гукером, в столь далеко отстоящих друг от друга пунктах, как земля Кергелен, Новая Зеландия и Огненная Земля. Но, по предположению Лояля, в этом случае расселение могло произойти при участии айсбергов. В высшей степени замечательно также существование как в названных, так и в других далеко разбросанных пунктах южного полушария видов, хотя и различных, но принадлежащих к родам, приуроченным исключительно к югу. Некоторые из этих видов настолько различны, что мы не можем предположить, чтобы они с начала последнего ледникового периода имели достаточно времени, необходимого для расселения и связанных с этим изменений. Как кажется, факты свидетельствуют, что отдельные виды одного рода расселялись из общего центра по радиусам, и я склонен принять, что в южном полушарии, как и в северном, до наступления последнего ледникового периода был более теплый период, когда антарктические страны, ныне покрытые льдом, имели в высшей степени своеобразную и обособленную флору. Можно думать, что прежде чем эта флора вымерла в течение последнего ледникового периода, немногие представители ее успели уже широко распространиться по разным частям южного полушария путем возникающих иногда способов расселения, останавливаясь при этом на погрузившихся в настоящее время островах, поэтому южное побережье Америки, Австралии и Новой Зеландии могло приобрести в некоторой степени один и тот же своеобразный отпечаток на своих жизненных формах. Сэр Лаэль в одном замечательном месте своей книги высказался почти в тех же выражениях, что и я, относительно влияния чередования климатов на протяжении всего земного шара на географическое распространение организмов. И мы только что видели, что заключение мистера Кролла о совпадении последовательных ледниковых периодов одного полушария с более теплыми периодами противоположного при допущении медленного изменения видов объясняют множество фактов в распространении одних и тех же близких форм жизни во всех частях земного шара. Живой поток разливался в течение одного периода с севера и в течение другого с юга, причем и в том, и в другом случае, достигал экватора. Но этот поток жизни с большей силой шел с севера, чем в противоположном направлении, и потому полнее занял юг. Подобно тому, как прилив оставляет свои отложения горизонтальными рядами, поднимая их более высоко в береговой полосе, где прилив выше, так и живой поток оставил свои живые отложения на наших горных вершинах, по линии, постепенно восходящие с арктических низменностей до наибольшей высоты под экватором. Различные существа, оставленные при этом выкинутыми на берег, можно сравнить с дикими племенами человека, заброшенными в горные крепи почти каждой страны, где они сохранились, служа полным для нас интереса напоминанием о прежних обитателях окружающих низменностей.